Нежности. К вам кое-кто прибыл, генерал Канонир. Дергает его из-за мрачности мысли кто-то из находящихся рядом офицеров. Он совсем не догадывается, с какой стороны дует. Слишком далеко в лузу загнало их противодействие РНК. На мгновение мелькает надежда на чудо. Стоит за приоткрытой дверью бронелейтенант Хористат волшебно тайными кабельно-трубными лазейками, пробравшись сюда для получения подробных инструкций. Или на худой конец кто-то из своих, не втянутых в заговор, но гениальных техников, придумал, как свернуть шею комитету, не покидая пульта экраны замкнутости командных отсеков. Однако отработанной струей реализма он сдул пену романтики еще до подхода к дверному проему, готовящему сюрприз. Там, за легкой алюминиевой дверцей, стоит Улла. Он совсем выбросил ее из головы. Не вспоминал о ней сутки, может более. И совсем не к месту, и не вовремя ее теперешнее воплощение здесь. Он чуть не вскипает, сказывается на крутке нервов последних часов, чуть не полыхает руганью типа «Оторви оторванная голова мою собственную голову». «Улла! Я же сказал не высовываться, пересидеть день-два где-нибудь в темном углу». Но сдерживание внутренних импульсов, умение молча крышкой автотренинга сдавливать бульканье эмоций является неотъемлемой чертой командиров боевых гор. Он просто замирает на секундочку, приклеивая к лицу нужную маску. И может, инцидент разрешился бы милой сдержанностью короткого диалога. Но она живой человек и действует по собственным позывам. Он не успевает опомниться, она уже висит у него на шее, а слезы, неподходящий атрибут военной формы, впитываются качественной тканью генеральского кителя. А он сам с удивлением и даже досадой фиксирует свои руки, тискающие ее в вздрагивающие плечи, и гладящий выбившуюся из береточной тесноты волосяную пышность. Как он может злиться на нее, и какое право имеет? Ведь даже оторванной голове черепахи ясно, что если они проиграют комитету окончательно, быть штаб-сержанту Ули замешанной в заговоре. А значит, если и не обезглавленной сразу, все равно сменить чистоту кабинета на планшетной сухости на радиационную свежесть болотистой поймы гармонту и брюхом, брюхом, красивым, поджатым животиком протачивать просики в минных полях в составе штрафного легиона. И он гладит ее мягкие, нечасто, в условиях регенерируемого водного круговорота горы, ведущий шампунь-волосы. И думает о том, что не должен проиграть. Не должен и не может, хотя бы для того, чтобы защитить ее от особых методов воздействия расового комитета. Что случилось? Шепчет он, наконец, не отстраняя ее голову. А разве ничего? Она отодвигается и находит зрачками его глаза. Разве ничего не случилось? Я с ума схожу, что происходит? Брось, не стоит паниковать. И он защищается, снова ныряя в черную волосяную мягкость. Ты обманываешь меня, мой любимый генерал, да? Она шмыгает носом, трется о китель влажностью глаз. Я знаю, на третьей палубе была стрельба, там убитые. А внизу все перекрыто. Что-то пошло не так? Брось, мелкие нюансы. Хороши нюансы. Она снова ловит зрачками его глаза. Мне совсем не по себе и вообще я хочу быть с тобой. Мне кажется, что если мы расстанемся, я больше тебя не увижу. Ну-ну, не паникуй. Он снова сокращает расстояние, выходя из ее фокуса. Не вздумай мне приказывать, генерал Тутор, я не подчинюсь. Она трясет гривой. Можешь привлечь меня по дисциплинарной статье за неповиновение, но я не подчинюсь. Я буду здесь с тобой. Вот они, последствия неуставных взаимоотношений, пытается он шутить. Результат налицо. Неисполнение приказов раз. Разложение дисциплины два. Панебратство. «Я хочу быть здесь с тобой, чтобы умереть вместе. Не выгоняй меня, генерал!» Она снова плачет, и командир миллионотонной боевой горы растерянно поглаживает ее волосы. Ситуация патовая.